1. Солнечный свет проникал в спальню через неплотно занавешенные шторы. Токар открыл глаза и недовольно поморщился. Шелковое постельное белье все еще сохраняло остатки ночной прохлады, и вылезать из кровати совсем не хотелось. Накрыв лицо подушкой, токарь перевернулся на другой бок. Крутило живот. Чего я такого вчера сожрал? сонно подумал он и принялся гладить живот, как его учила еще мама, когда он был совсем ребенком. Удивительно, но это всегда помогало. Токарь нащупал пульт от кондиционера, ткнул кнопку включения, однако проклятая техника не слушалась. Вот черти, в номере люкс не могли батарейки заменить на новые. В животе заурчало, как в туалет-то хочется. Поглаживая живот, он встал с кровати, набросил шоковый халат на голое тело, сладко потянулся. И распахнул дверь спальни. Он оказался в просторной гостиной с панорамными окнами, паркетом из натурального дерева и огромными, во всю стену стеклянными раздвижными дверями, выводящими на террасу. Нина была там. Она стояла к токарю спиной, опершись ладонями на перила узорчатого мраморного балкона и смотрела на море. Нина, токарь, плеснул виски в бокал, бросил пару кубиков льда и пошел к ней. До его слуха долетал шум прибоя и крики чаек. «Доброе утро, милый!» – улыбнувшись, сказала девушка, когда он подошел. «Как спалось?» «Хорошо». Он смотрел на крохотные парусные яхты вдалеке у самого горизонта. «Только же вот, ты не знаешь, какой гадостью меня вчера накормили?» Нина положила голову ему на плечо. «Куда ты смотришь?» – спросила она. «На яхты. Всегда мечтал иметь свою яхту, хотя бы маленькую». Он обнял девушку одной рукой. «Решено. Сегодня пойду и куплю. Правда, я не умею обращаться с Парусом, но это ничего, научусь. А на первое время наймем какого-нибудь папуаса». «Тут нет папуасов». «А кто тут есть?» «Кубинцы». «Ну, кубинца наймем, не похрен ли». Он сделал глоток виски и мечтательно улыбнулся. «Только представь. Море, солнце, мы вдвоем лежим на бамбуковых шезлонгах, в руках холодные коктейли». «На тебе белоснежный сарафан!» Со стороны пляжа послышались голоса торговцев с сладостями. «Чордж Хелла! Чордж Хелла! Выкрикивала женщина с армянским акцентом. «И сюда добрались!» Ухмыльнулся токарь. «А где мы, по-твоему?» Улыбнулась Нина и погдадила на него. Улыбка медленно исчезала с ее лица. «А в самом деле, где мы?» С веселым удивлением подумал токарь. Его забавляло и немного пугало то, что он почему-то не помнит, в каком городе или хотя бы стране они находятся. Он хотел спросить об этом Нину, повернулся к ней и отшатнулся. Девушка смотрела на него с каменным лицом, не моргая. «Нина, ты чего?» Она не ответила, слегка наклонив голову на бок, продолжала смотреть на токаря каким-то отсутствующим, пустым взглядом. В следующую секунду... Токарю показалось, что он что-то увидел в глубине ее зеленых глаз, словно это были экраны крохотных телевизоров, транслирующих то ли фильм, то ли какое-то телешоу, то ли еще бог весть что. Мельтешащие крохотные фигурки были настолько малы, что разглядеть их было почти невозможно. С тревожным чувством токарь приблизил свое лицо к лицу девушки. Теперь в глазах экранах он увидел двух человек. Один из них вонзал в глаз второго что-то острое, похожее на осколок стекла. Кровь фонтаном била из раны. Эта сцена из нескольких кадров прокручивалась вновь и вновь, будто ее поставили на бесконечный повтор. Неожиданно загудел пылесос. Токарь вздрогнул. Звук шел из гостиной. Нина моргнула и вышла из оцепенения. Образы, которые Токарь мгновением раньше видел в ее глазах, исчезли. Девушка широко улыбнулась. «По-моему, это отличная идея, прогулка на яхте», сказала она. Они вернулись в гостиную. В ней, как и во всем номере, стояла невыносимая духота. Горничная, нагнувшись, просунула носик пылесоса под кожаный пуфик для ног. Токар повертел головой в поисках кондиционера, но, к своему немалому удивлению, нигде в комнате его не обнаружил. «Да ничего, совсем оборзели!» Это называется президентский люкс, эй! обратился он к горничной. Почему тут нет кондиционера? Женщина распрямилась, выключила пылесос и посмотрела на токаря, пожала плечами. Я не знаю. Я просто убираюсь тут и все. Ее лицо показалось токарю очень знакомым. Марина? удивленно спросил он, а ты тут какого черта делаешь? Женщина торопливо скрутила шнур до потопного пылесоса и засеменила к выходу. Стой! Токарь пошел за ней. «Да подожди, ты чего-то испугалась». «Оставь её», ее, мягко сказала Нина, наливая в бокал со льдом белое вино. Токарь остановился, взглядом проводил женщину, которая, теперь почему-то он был совершенно уверен в этом, была Мариной, и повернулся к Нине. «Ерунда какая-то», – сказал он и обомлел от изумления. Посреди гостиной, сидя вокруг большого стеклянного стола, трое цыган играли партию в дурака – Они громко что-то говорили друг другу на цыганском и смеялись. Возле ног одного из них, огромного детины с длинными волосами, лежала закрытая коробка пиццы. «Как вы сюда попали, уроды? Что вообще тут происходит?» Токарь приблизился к ним, навис над головами. «Пошли нахрен отсюда!» Но игроки не обращали на него никакого внимания, словно его тут и не было. Тогда токарь смахнул со стола колоду карт и схватил Потлатова за волосы, «Отвечайте, суки!» От волос пальцы его намокли, сделались липкими. Токарь недоуменно посмотрел на ладонь. Она была в крови. «Не ругайтесь», сказал здоровяк с каким-то идиотским, как показалось токарю, наигранным акцентом. «Ми обслуживание в номерах, ми принесли вам обед». «Да, да», закивали товарищи здоровяка, и в знак доказательства один из них протянул токарю коробку с изображением треугольника пиццы. Токарь раскрыл коробку. Внутри лежало несколько зеленых яблок, посыпанных белым порошком, словно пирог с сахарной пудрой. Он швырнул коробку в стену. «Валите из нашего номера, тупые ублюдки!» Цыгане замахали руками, на наперебой на своем языке, и по всему было видно, что уходить они не собираются. Токарь решил вышвырнуть их силой, но как только он попытался ухватить одного из них, чтобы это сделать, рука его соскользнула. Кровь покрывала тела цыган с головы до ног тонким слоем, будто жиром. Они выскальзывали из рук, как живые, только что пойманные рыбины. Цыгане галдели, перекрикивая друг друга, тыкали пальцами на коробку с яблоками, на карты в своих руках, на токаря. И в эту чудовищную какофонию вплелся звонкий смех Нины. Она с ногами забралась на диван с шиниловой обивкой и, подтягивая вино, весело наблюдала за происходящим. Токарь попятился от стола к выходу из номера. Во рту его пересохло. Невыносимо сильно захотелось пить. Всё тело покрылось противным липким потом. Он схватил вазу с красными розами, которая стояла на мраморной тумбе возле гардероба. Открыв рот, опрокинул её над головой. Вместо воды на язык посыпались сухие листья цветов и ещё какая-то пыль. Токарь закашлялся и бросил вазу на пол. Внизу есть прекрасный бассейн, — смеясь сказала Нина. Не помня себя, токарь выбежал из номера. Спустился по лестнице на первый этаж. Выбежал на улицу. Увидел бассейн внутри парковой зоны гостиницы. Жажда душила его. Он скинул халат и с разбегу прыгнул в прохладную воду, ничуть не смущаясь того, что под халатом на нем не было даже трусов. Отдыхающие смотрели на него с нескрываемым удивлением. Он жадно глотал воду, опускаясь на дно бассейна но жажда не унималась. Токарь понял, что задыхается. Оттолкнувшись от дна, он устремился наверх, к поверхности бассейна. Но как бы быстро он ни работал ногами, всплыть ему так и не удавалось. Он видел солнце сквозь прозрачную воду, видел надувной круг уточку на поверхности бассейна, вероятно забытую кем-то из детей. Он почти мог дотянуться до нее рукой, но сколько бы он ни поднимался от дна бассейна, Он не мог преодолеть эти проклятые оставшиеся полметра. У токаря потемнело в глазах. Ему нужен был воздух. Он посмотрел вниз и не увидел дна, хотя глубина бассейна вряд ли превышала пару метров. Под ним была чернота глубин океана. Терпеть больше не было сил. Широко раскрыв рот, он вдохнул полной грудью. Вода заполнила его легкие. Он вдохнул еще раз и зашелся к кашлям.